21. "Я закончила", а ты, крикнула Эве. Сиузон, работавшая над вывеской для торгового прилавка, подняла голову. Они всё утро пололи сорняки вокруг деревянного навеса, вымели всю паутину и нарисовали на фанерке по объявлению каждая, чтобы прислонить по бокам прилавка. Пусть видят машины, проезжающие в обе стороны. Прошло полтора месяца с того дня, когда папа подписал договор с Кенни Ямамото, и с всей семьи как будто гора свалилась с плеч. Мама с папой всё ещё верили, что война скоро кончится. Письма Фернандо приходили целыми пачками, то 2 недели ничего, а то четыре письма сразу, и в каждом письме вопросы и надежды насчёт нового дома. Айви пришло письмо от Росси Её семья собралась переезжать в другой штат. Айви написала ей ответ, но пока ничего больше не получала. Она догадывалась, что, возможно, они не будут переписываться, но если вдруг им повезёт встретиться вновь, они станут лучшими подругами, как прежде. Занятия в оркестре начались всерьёз. Сбылось предсказание мистера Дэниелса. Айви всей душой полюбила флейту. Он называл Айви своей звёздной ученицей. Говорил, единственное, кто хоть немного мог с ней сравниться талантом это Карен Ямамото. Айви не терпела с ней встретиться. Айви обошла вокруг прилавка, чтобы посмотреть вывеску Сюдзон. Замечательно. Скоро апельсины для военных облигаций. Цена за пакет 10 центов или одна военная марка. Боже, благослови Америку. Как думаешь, когда можно будет начать? спросила Сьюзен. Папа говорит, апельсины поспеют к 1 марта, значит, на следующей неделе. Позже будем продавать и овощи тоже. Я так рада, что твой папа разрешил тебе участвовать. Он сказал всё, что приближает победу, приближает и возвращение наших мальчиков. Он даже обещал дать овощей с нашего огорода, кабачки для военных облигаций, сказала Сьюзен. Зелёный горошек для военных облигаций, хихикнула Эви. Спаржа для Тут мимо проехал тот самый парень на велосипеде. Белые рукава рубашки засучены, синие штанины подвязаны верёвочками, как обычно. Та же синяя фуражка с эмблемой и та же сумка через плечо. Айви помахала ему, но он быстро крутил педали и даже не оглянулся. Он никогда не машет в ответ, пожаловалась Айви. Сьюзен не ответила, только страшно побледнела. Сьюзен Что случилось? Этот парень, казалось, Юзун сейчас упадёт в обморок. Айви усадила её на скамью и села рядом. Ты его знаешь? Айви. Его все знают. Глаза Юзуна стали огромными, словно зелёные озёра. Он поехал прямо или свернул на перекрёстке? Вроде прямо. А какая разница? спросила Айви. Помнишь, я тебе рассказывала, как мы узнали, что Дональд убит? Помню? Телеграмма пришла, да? С Юзен Квинола. Её привёз нам домой курьер почтовой службы Western Union, тут по аринной велосипеде. Вы Сьюзен задрожали руки. В какую сторону он поехал? Свернул к моему дому. "Нет", ответила Еве. "К моему". Её пробрало озноб. Она схватила с скамьи куртку Фернандо. Голову наполнил какой-то странный шум. Разве поблизости есть пчёлы? Потом она услышала музыку, боевой гимн республики. Он явился к нам во славе нас, на подвиг призывая, а я устала. Она пошла по дорожке к дому, потом бросилась бегом, промчалась через рощу, задевая стволы деревьев. Аперсины срывались, светик и глухо шмякались о землю. Ноги Аи вестучали по дорожке, сердце тяжело колотилось в груди, она слышала, как сзади её зовёт Сюзе. На Аи ве шёл могучею стопою гроздье гнева рассыпая, а Аи бежала так быстро, что даже голова закружилась, а музыка всё играла. На опушке рощи Айви остановилась, согнувшись, и держась за бок, еле переводя дух. С ним пойдём мы, страх отринул в путь к свободе, пролагая. Сиузан наконец догнала её и обняла за талию. Вместе они сделали ещё несколько шагов, и вот из-за деревьев показался дом Айви. У крыльца стоял прислонённый к стене велосипед, а тут парень уже подошёл. Годи вери с нами истина его